Глава 7. 54 градуса 21 минута северной широты. 59 градусов 26 минут восточной долготы. Время 12 часов 16 минут. До Челябинска доехали в рекордные сроки. Что нам теперь штрафы с камер дорожного наблюдения? Плюнуть и забыть. И водителю грузовика тоже посоветовали наплевать на штрафы. Фирма оплатит все в двойном размере. «Сначала прокатились по оружейным магазинам, закупили оружие и патроны. Последних взяли много, выгребая все запасы. Есть у нас в стране закон один, что больше одной тысячи штук патронов к перевозке запрещены. Мы и на него наплевали. Будет проверка на дороге, так ни один проверяющий ни одного патрона не найдет. Мы везем обычный груз. Вот вообще обычный. Велосипеды, солнечные панели и муку, ничего более». «Все остальное будет размещено в специальных скрытых емкостях грузовика. Есть там и такие, и объемом они куда как не маленькие». После погрузки основного товара отправили грузовик домой, а сами навидались в магазин подводного плавания. Ринат полез было с вопросами «нахрена Казя Баян?», но я только головой мотнул, и он понятливо отстал. Выбирал долго, выспрашивая самые интимные подробности у продавца, чем явно его злил. Но мне на это было «глубоко наплевать», Я все еще не забыл арктический холод из моего сна. Береженного боги берегут. Закупив все в тройном размере, немного успокоился. Все, можно домой двигать. «Ромыч, на кой ляд мы вместо того, чтобы дробовиков взять на весь лимит, не до калаши прихватили? Они же одиночными только стреляют, и магазин всего на десять патронов. Или про это тоже нельзя?» Управляющий своим джипом Ренат искоса поглядел на меня. «Просто все». Я усмехнулся. «В этих, как ты сказал, недокалашах можно заменить пару деталей, произнести волшебное слово, и вуаля! Появится самый обычная ока, с которым я полтора года бегал по козьим тропкам». «Серьезно?» — не поверил мне друг. «Это знание оттуда?» — он ткнул указательным пальцем в потолок. «Оттуда!» — важно кивнул я. «Могу даже волшебное слово тебе сказать». «Ну, работай, мля!» — выкрикнул я и, не выдержав, засмеялся а после поведал, как на самом деле просто переделать охотничий карабин на базе АК в полноценный автомат. Тема оружия так до самого дома и не закончилась. Обсуждали многое, вернее, больше, говорил Ренат. Я же старался только слушать, боясь болтнуть что-то лишнее. Ненароком брекну опровержение и все. Нет у меня больше друга. Ахренеть! выдал мой товарищ, когда мы свернули на перекрестке и показался мой дом. «Рановато». Это выдал уже я. «Чего рановато?» — не понял Ренат. «Рановато рабочие закончили. До катаклизма еще два дня, а такое...» Я ткнул на свой участок. «Очень сильно выделяется на общем фоне. И люди явно заинтересуются. Появятся вопросы». «Да и положить на все их вопросы!» Не сдержался Ренат. «Согласен. Просто после вопросов обычно появляются претензии. А их хотелось бы избежать. Припрутся всякие службы, начиная от сельскохозяйственных и заканчивая ментами». «И что я им скажу?» «Хотя...» «Скажу...» «Это я уже бросил зло...» «Пошлю всех к...» «Бениной матери...» «И ментов...» «И ментов...» «Кивнул я...» «Скажут снести...» «Скажу, что снесу...» «Язык не отвалится...» Остановились, не подъезжая к дому, вылезли из машины... Ко мне тут же подскочил мастер еврейских кровей и полез здороваться... При этом непрерывно напоминая, что все указанные работы сделаны и все выполнено по проекту заказчика... Я кивнул и пошел принимать объект. Во двор ко мне теперь просто так не попасть и не заехать. Ворот вообще не было. Одна сплошная монолитная стена трехметрового забора. Спуск-подъем только через специальную телескопическую лестницу, у которой непрерывно кто-то должен дежурить. Но это дело будущего, пока она была просто опущена. Поднялся на стену и оглядел двор. Дом как был двухэтажным, так таким и остался. Вот и все, пожалуй, что сохранилось от прежней планировки участка. Хотя нет, ветряные электростанции все так же на своих местах тяжело крутят пропеллерами. И все. Теперь мой участок по периметру окружен стеной из железобетона с четырьмя башнями по периметру, каждая высотой по 5 метров. Под стеной, также по всему периметру, идут широкие деревянные настилы, встав на которые можно стрелять из-за стены. Высота настила это позволяет». Также на самой стене через каждый метр установлено побойницы. Ну, и особо укреплены места, где встанет миномет и крупнокалиберный пулемет. Увиденным остался доволен. Охренел, конечно, капитально, но доволен. Теперь двор. Огорода больше не было. Совсем. А я ведь всего два года как пристрастился к этому делу. Нравилось мне это, и все тут. Сам картошку сажал и выкапывал, перегной кидал, помидорчики подвязывал, смородину собирал. Умиротворение какое-то накатывало, когда землей занимался. Старею, наверное. Все пространство огорода занимали два бункера. Первый для людей, второй для припасов. И второй, чуть ли не больше первого получился. Запаслись мы на славу. Да и не только у меня запасы заныканы. Еще и ДД все свои погреба забил. И про заимку забывать не стоит. Там тоже кое-что есть. «Пандус испытывали?» Кивнул я на металлическую конструкцию, позволяющую выезжать со двора на авто и мототранспорте. «Конечно!» — важно кивнул мастер. «Пять раз туда-сюда катались». И как? «Доделали кое-что на ходу», — признался Михалыч. «Такого никогда не доводилось строить раньше, покумекать пришлось. Но в итоге все как по маслу работает. Только смазывать почаще не забывайте», — с гордостью сообщил Пузан. «Ренат, проверишь?» «Да легко!» — отозвался товарищ и потопал к небольшой стоянке квадроциклов. «Я же направился к целой делегации, ждавшей меня у крыльца». «Здравствуйте!» — подойдя к крыльцу, я кивнул. В ответ послышался нестройный хор голосов, приветствующих меня. «Это жены и дети бойцов Дамира. Часть у нас, часть у него!» — оповестила меня Ольга. Кивнул. Радушно попросил, чтобы не стеснялись. и Если будут вопросы, то сразу обращались ко мне или Ольге. Лучше, конечно, к Ольге. И поскорее сбежал к заработавшей платформе. Ну его, этот бабский коллектив, припрягут еще к чему-то. А оно мне нафиг не упало. Попытался отвлечься и полностью уйти в оценку работоспособности выдвижной платформы, что позволяло покидать двор, но не смог. Очень уж меня зацепило Ольгина у нас. Что бы это значило? Просто обобщение или что-то большее? «Если второе, то оно мне надо. Я ведь все, что было у меня к ней, затер до кровавых мозолей и выкинул далеко в Синий океан, где все благополучно утопло. Взрыкнул мотор Раптора, и я встряхнул головой, отгоняя совершенно ненужные мысли. У нас завтра война, а я о чувствах задумываюсь. Где я и где чувства? Да и к тому же, не судьба мне быть семьей. Переписали мне судьбу. Окончательно и бесповоротно». Металлически загремело, и мимо меня по пандусу пронесся Ренат на квадроцикле. Собранный полуавтоматический кран уже опустил платформу пандус с той стороны, по которой через секунду съехал на улицу Ренат. Любитель четырехколесных проходимцев не отказал себе в удовольствии и прокатился по полю, подпрыгивая на кочках, и только после этого развернулся и въехал обратно по конструкции во двор. «Может, прокатимся?» — с надеждой в голосе поинтересовался он. «Конечно прокатимся. Забыл, что ли, нам на заимку через два часа? Едем на квадрах и уазах. Угадай, на чем едешь ты?» Я усмехнулся. Ренат укатил ставить раптора на место, а я пригласил Михалыча прогуляться по периметру, вышагивая по деревянному настилу. «Лесополосу тоже закончили?» «Да, часа два назад», — отрапортовал тот. «Что и там все в порядке, я видел». До начала той лесополосы было всего-то 900 метров, с небольшим хвостиком, если верить дальномеру. И ширину они сохранили, но это надо проверять уже на месте. Да и если где-то сузили немного, то ничего страшного. Сами там пройдемся и подправим. У нас бензопил, как и самого ГСМ, хоть коней купай. Тогда расчет, Михалыч. Я повернулся к нему. Перевожу деньги на тот же счет. «За работу — да. А вот мои премиальные и бригадиры его. вот сюда». Он скинул мне номер нового счета. «Сделано», — отозвался я через пару минут. «Спасибо, Роман!» — Михалыч бодро потряс мне руку. «А может, скажешь мне, зачем все это?» Он обвел руками мою территорию. «Мужики головы сломали в догадках. Нет, если секрет какой, то не надо. Ты говорил мне спрашивать, но это же во время работы было теперь-то. Может, уже можно?» «Скажу, Михалыч». К его глубочайшему удивлению я кивнул. «Только один раз скажу. Повторять не буду. Поэтому слушай внимательно. Как ты думаешь, я здравомыслящий человек? Вернее, как ты думал про меня до этой стройки?» Я усмехнулся. «В чистоте твоего рассудка у меня сомнений нет. Мое мнение не изменилось». Из голоса мастера исчезли любые намеки на подобострастие, а в глазах как-то резко потухалочный блеск. «Так вот ты же, как строитель, видишь, на что это все похоже?» Я рукой обвел двор. «Бункер? Укрепрайон? Убежище?» Очень быстро отозвался мастер. «Правильно. А теперь задайся вопросом. Зачем, по твоему мнению, один здравомыслящий человек вместе со своими друзьями сделал из своего дома вот это все?» «У него явно есть какая-то информация. недоступная общественности», — очень медленно проговорил Михалыч. «Ром, что, война?» «Да нет, бред, какая война!» «В прошлом году уже отвоевались. Да и у нас тут, на Урале, какая война-то? Если что и прилетит, то только что-то межконтинентально-баллистическое. А если такое рядышком шваркнет, то никакой бункер не спасет, от радиации особо не побегаешь. Да и куда бежать, везде одно и то же будет». «А ты знающий человек, Михалыч». Я с удивлением посмотрел на мастера. «А я пятнадцать лет в стройбате служил». — Чего только за свою жизнь не строил и чего только не видел! — на этот раз усмехнулся уже мастер. — Так чего, знаешь, Ромыч, колись уж, давай, раз такой разговор зашел! Если до этого я просто хотел сообщить Михалычу о катаклизме, то после его признания мои планы резко поменялись. Показал ему свои пустые руки, покрутил ими в разные стороны, а потом материализовал в них тигр. Мастер ухнул. А я всучил ему в руки винтовку, тот машинально взял, покрутил в руках, дернул затвором. Вылетевший патрон я успел поймать лишь потому, что был к такому готов. Неодобрительно покачав головой, Михалыч передал мне обратно винтовку, которая тут же пропала. Примерно через двое суток грянет катаклизм, сопряженный с боевыми действиями. Большего не спрашивай. Мы к нему готовимся. Государства как такового не будет. Это все. Михалыч замолчал на три минуты. На долгие три минуты. Молчал я, давая время подумать моему собеседнику. «Такой тип сооружения, какой мы построили. Спасет?» Наконец выдал он. «В первые сутки. Если не сидеть сидим а активно обороняться, то да, спасет. Места в бункере есть свободные? Если да, то как можно их купить? Деньги, как я понимаю, уже ничего не стоят. Он гурько усмехнулся, а потом расхохотался в голос. «Нервная, скорее всего». Отсмеявшись, он яростно потер лицо руками и требовательно уставился на меня. «Сколько мест тебе надо?» «Три... Нет, пять... Нет, черт... Семь!» «Хорошо». Я легко кивнул, соглашаясь. «Сброшу тебе список, что необходимо иметь с собой. Старики и дети будут?» «И стариков только я да жена. Дети двое!» «Приемлемо. Из служивших есть кто? Кроме тебя, конечно. Стрелять кто умеет?» «Кроме меня двое!» «Сын, он недавно из армии вернулся, и у дочки муж. Тот давно уже служил, но стрелять точно умеет, охотник он. Не по месту службы, хобби у него такое». «Хорошо. Сын у тебя в бригаде трудится?» «Не хочет», — буркнул Михалыч, пока в ЧОП устроился. «Гнилая контора, чего туда пошел?» «И уговаривали его, нет, уперся, как баран, друг у него там, вот и пошел туда. Молодой еще!» Мастер гневно махнул рукой. «Почему думаешь, что контора гнилая?» «Знаешь что? Про них!» Я сразу встал в стойку. «Знаю! Тебе-то это зачем?» «Зачем?» — переспросил я. «Надо мне. Очень надо. Так что, Михалыч, давай-ка подробно и обстоятельно мне поведай, что у них там за кухня». Мастер рассказал. И чем дальше он рассказывал, тем больше я выпадал в осадок. Начальник полиции, мэр, начальник военкомата, пара шишек из прокуратуры, руководители ЧОПа, Это только малый список людей, которые окутали своими темными сетями наш город. Я слушал и не верил. Детектив в стиле нуар какой-то. Не девяностые же на дворе. Откуда такое? Реальность оказалась банальной и прозаичной. Кумовство, сватовство и знакомство. Выбившиеся в люди друзья-однополчане почувствовали власть и решили ее приумножить и укрепить. Если говорить про сам ЧОП, то людей туда подбирали, исключительно мерзких и неправильных» уволенных за особую жестокость из рядов МВД, бывших армейцев с не очень хорошей репутацией. Да что говорить, в их рядах даже сидельцы были. С виду обычная охранная контора под эгидой местного отдела полиции, а на деле практически ОПГ. «Сына, как говоришь, зовут?» «Серега?» Михалыч кивнул. «А приходи-ка ты завтра поутру, часиков в девять, вместе с Сергеем ко мне, поговорить мне с ним надо будет». Приду. кивнул Михалыч. «И вот еще что». «Своим что рассказывать будешь?» «Если правду, то ведь не поверить могут». «Мужикам все как есть скажу, а бабы потом все узнают. Иначе крику и ненужных вопросов будет столько, что и не собраться толком». «Я ведь правильно тебя понял, что нам много чего с собой взять надо будет?» «Правильно. И ты знаешь что? С мужем дочери завтра приходи, охотник который. Сегодня с ним встреться, да и поясни всю серьезность ситуации». «Мы его тут к делу приставим. Нечего ему на работу больше ходить». «Добро!» — пожал мне руку Михалыча и удалился. Приехал грузовик, и мы приступили к разгрузке. Подошли бойцы ДД, до этого времени гостившие у него, и мы быстро перетаскали все на склады, после чего собрались на перекус, пока яле сформировали с ДД список бойцов, тех, кто будут встречать катаклизм с оружием в руках. «Маловато!» — протянул Дамир, глядя на цифры. «И женщин много. У тебя, Ольга, как стреляет?» Раньше с 30 метров дробью в ростовую мишень попадала. «Как сейчас? Не знаю». Отозвался я, пропуская мимо ушей у тебя. «И то хлеб!» — отозвался ДД, а потом вдруг встрепенулся. «Слушай, а ты своего тигра на что-то более убойное поменять не хочешь?» «Я чего-то не знаю. Ты мне не весь список привезенного показал?» «Весь!» — отмахнулся ДД. «Просто парни сегодня еще кое-что привезли. У нас есть два штатных снайпера, Ник с Валом. В миру Николай и Володя. Так вот, один обычно работает на дальних дистанциях, а второй на ближних. У каждого привычное оружие, и менять его никто не будет. Так вот, сейчас появилось третье. А снайперов у нас больше нет. Можно, конечно, кому-то из отряда отдать, но смысла в этом не будет. Вот я про тебя и подумал». «Так что за ствол такой?» «А СВК?» Практически новый, как парни говорят. И батронов к нему три тысячи есть специальных снайперских. К нему и обычные пулеметные подходят. Но то совсем на крайний случай. Еще и банка навороченная, не заводская. Звук глушит только в путь. Обычные ДТК тоже есть. А ствол обычно сколько выстрелов держит? Четыре тысячи. Потом под замену. Второго нет. Развел руки в стороны ДД. «Беру». Я согласно кивнул. «Вот и проверю. Очередной подарочек от Алексиса». «Вот и отлично! Тогда собираем всех и выдвигаемся!» «Погоди, Дамирыч, у меня тут мысль одна возникла, даже две, и обе на одну и ту же тему». «Излагай!» И я поведал две довольно авантюрные мысли, недавно пришедшие мне в голову. «Что первое, что второе должны были заметно увеличить количество огнестрельного оружия, имеющегося у нас». «Запасец мы кое-какое уже собрали, но когда в таком деле это бывает лишним?» Д.Д., немного подумав, сообщил, что если немного доработать мой план и внести в него некоторые коррективы, то может все и сработать. «Дух это! Хватит на такое!» С легким прищуром посмотрел на меня подполковник. «Это ведь, по сути, мирняк. Не боевики и даже не сепаратисты. Просто зажравшиеся от власти гражданские». «На них точно хватит!» «Практически рыкнул я!» «И не прав ты, Дамирыч! Не люди это! Мрази кончены. «Твое решение!» — пожал плечами ДД. На то мы закрыли эту очень скользкую тему. Я же достал телефон и набрал нужного мне абонента. Коротко с ним переговорил, завершил разговор и открыл уже мессенджер. Там отписался, что именно мне надо — Через две минуты пришел ответ, что такое возможно, но это будет стоить очень дорого. И сроки, от недели до двух. В ответ написал, что все необходимое мне надо уже завтра к обеду. В ответ пришло сообщение с цифрами, глядя на которые, я еще неделю назад покачал бы с неодобрением головы. А теперь лишь усмехнулся, отбил короткое «делай» после чего направился к себе в кабинет и уже там, с персонального компьютера, открыл мессенджер и переслал тому же абоненту паспортные данные, свои и всех причастных к очередной авантюре, а после обзвонил и собрал костяк оборонительной группы. И уже через час на трех УАЗах и двух квадроциклах направились к заимке. Идея постройки глубоко в лесу жилого дома с небольшим хозяйством пришла нам на очередной вечеринке лет шесть назад – Тогда все, кто там были, загорелись идеей, которая, как полагается, наутро стала не особо интересной. Но постепенно, примерно за год, идея снова захватила умы моих друзей, и мы все-таки ее осуществили. Строили относительно недолго, года два всего, уделяя времени кто сколько мог. В итоге получился двухэтажный бревенчатый дом, просторная баня, навесы под машины, колодец, забор, огораживающий соток пять земли, да и все — Ну и еще стрельбище, которое организовали чуть ли не первым делом. Еще пару солнечных панелей присобачил на крышу, которые худо-бедно совместно с аккумуляторами обеспечивали работу насосов, холодильников и прочих приборов. Разместились, после чего все переоделись в военно-полевую форму. Далее ДД вместе со своими бойцами провел краткий инструктаж, после чего на всех нацепили бронежилеты и разгрузки, а также шлемы и рации. Всю тренировку предстояло ходить только так, привыкая к тяжести и вообще просто привыкая. Раздали оружие. И снова короткий инструктаж. После чего основная группа удалилась немного в сторону для проведения тактических стрельб по ростовым мишеням. А я, Макс и Рушан, старший сын ДД, совместно со снайперами отряда отошли на специально приготовленную полосу. «Как тебе аппарат?» Обратился ко мне Николай, тащивший в руках свою винтовку. «Да никак пока». Пару десятков выстрелов сделаю, тогда и решу». Дошли до полосы, я извлек АСВК и опустился на коврик. Снарядил три имеющихся магазина патронами 12 и 7 миллиметров и зарядил винтовку. Разложил сошки и прильнул к прицелу. Прицел на крупнокалиберной винтовке стоял не родной, а давно знакомый мне. «Дедал Диашев 520 х на 56». «Хороший прицел, но у нас в закромах есть и получше». «Однако пока пристрелку буду проводить именно с ним». Первый холодный выстрел произвел, целясь в мишень на сто метров. Тактические наушники заглушили звук выстрела, да и навороченная банка оказалась на удивление хороша, сильно глуша звук пороховых газов. В плечо ощутимо толкнуло. Не сказать, что сильно, но привыкать все же придется. Это не мой тигр с его детскими толчками отдачи. Записал отклонение, затем произвел еще два выстрела, ввел поправки еще два выстрела. «На сто метров последние два выстрела легли точно туда, куда я и целился». «Удивительного в этом не было. Ветра вообще нет, пули тяжелые, расстояние детское». «Перезарядил и отстрелялся уже на 200 метров». «Ввел поправки и записал в блокнотик». «В это время рядом со мной снайперы, прошедшие горнило многих войн, проверяли, на что способны Макс с Рушаном». «Макс звезд с неба не хватал, но и он из моего «Тигра» уверенно клал пули на 300 метров довольно кучно». А вот Рушан, из того же «Тигра», и до 700 метров дотягивался практически свободно. Школа Бати давала о себе знать, да и срочно он служил, далеко не в строй Бати. Отстрелял по мишеням на 300 метров, затем на 400, пока все более-менее ровно, опыт не пропьешь. На 500-метровой отметке начались сложности. Пули летели, отклоняясь вправо. Пока до меня дошло, что там распадок, и в нем обычно бывают резкие завихрения воздуха, прошло еще минут 15». Ввел новые поправки и отстрелялся более-менее кучно. А вот на 600 метров попадал, что называется, от случая к случаю. Ну да, это мой предел. С «Тигром» я и на 500 не особо стрелял, просто не нужно было, как я считал. Но все же с АСВК было намного реальнее поразить цель из-за веса пули, так как на нее меньше действовал ветер и летела она по более правильной траектории. Попросил Володю с Николаем зафиксировать мои результаты. Те с важным видом покивали, и я отстрелял пять патронов на дистанции в 600 метров. Принесли мишень на позицию, оценили результат. «К нам, снайперам, тебя бы не взяли!» — хмыкнул Николай, разглядывая разлет попаданий на мишени. «Я отойду минут на 15», — сообщил я парням, оставив без ответа замечание снайпера. «Детей пока. Тренируйте?» Сам же отошел метров на тридцать в сторону, опустился на пятую точку и, отрешившись от мира, заглянул внутрь себя. «Пора!» — открыл интерфейс, забрался во вкладку с дарами куратора и нажал на еще одну иконку. «Хотите интегрировать в интерфейс субнавык «Меткость»?» «Да?» «Нет?» — быстро ткнул куда следует и тут же пробежался по выскочившему тексту. «Открыт редкий пассивный субнавык «Пути Хомо» Меткость при применении технологического оружия. У участника схождения обнаружен собственный субнавык. Идет перерасчет параметров. Внимание! Для полноценного обладания бонусом от дара Куратора у участника нет соответствующих улучшений развития пути Хома. Идет перерасчет. Бонусная прибавка к имеющемуся общему субнавыку плюс 3 уровня. Текущий уровень субнавыка с учетом бонуса – 9. На текущем уровне навыка с должным старанием и использованием необходимого оборудования вы с вероятностью в 65% попадете в круг радиусом в 1 метр на расстоянии в 800 метров. Если ваша цель будет находиться ближе, вероятность попадания увеличится, а радиус круга уменьшится. Это текущие данные без учета ваших параметров, так как они в данный момент недоступны. По достижению участникам граничных норм развития будет произведен перерасчет бонусов от дара куратора. Вот так вот. Много чего непонятно из текста, но суть ясна. Я теперь лучше стреляю. А вот насколько, это покажет только практика, к которой я сразу же и приступил. Лег на коврик, зарядил винтовку и прильнул к прицелу. Странно, но помимо прицела, я теперь видел цель еще каким-то образом. Вернее, не видел, а чувствовал. По крайней мере, мне казалось, что это так. Внутри появилась некая уверенность, что вплоть до 500 метров я смогу положить пулю именно туда, куда захочу. Пока не ушло это интуитивное чувство, быстро отстрелял пять патронов на эту дистанцию. Перед самым первым выстрелом рука сама потянулась и ввела в прицел необходимые поправки. Вернее, не сама. Это я точно знал, насколько надо подкрутить вертикаль и горизонталь прицела. «Бам-бам-бам-бам-бам!» Указательный палец быстро нажимал на спусковой крючок винтовки, а рука дергала рукоять перезаряжания сразу после выстрела. Пули только летели в мишень, а я уже понимал, куда угодит летящая пуля. Восхитительное ощущение. Отстрелялся и поднял взор настоящих рядом снайперов. Как ожидалось, оба стояли с кривыми лицами. Еще бы. Если стрелять так, как я сейчас, то с вероятностью в сто процентов только первая пуля ляжет в цель» а вот все остальные пролетят мимо. — Ром, это что за фигня? — воскликнул стоящий рядом Николай. — Дурачишься? Учти, патронов не так уж и много. — На мишень посмотри. Переснаряжая опустевший магазин, улыбнулся я. — Твою мать! — восхищенно выдал Володя уже рассматривающий цель через бинокль. — Кучность какая-то запредельная. Вслед за Володей поднес глазам приборы Николай. — Ни хрена не понимаю, — выдал он, когда вдоволь насмотрелся. «Это опять космические штучки-дрючки?» «Они самые!» Я кивнул. «Стреляю на 800!» «Фиксируйте!» В этот раз стрелял не со скоростью автомата, а тщательно прицеливаясь. Предельная для меня дистанция в текущих реалиях. И все-таки поразил ростовую мишень всеми пятью выстрелами. Разброс большой, конечно, от алба до коленной чашечки. Но будь этот человек, каждый мой выстрел — это гарантированное выведение из боя противника». «Только вот чуяла моя пятая точка, что с людьми нам воевать на первых порах не придется».